Глава 8 Шикиба. Вскоре большая часть работы по дому свалилась на Шикибу. Ее тетки решили, что раз она поправилась, то вполне может справиться с работой, с которой они сами едва справлялись вдвоем-втроем. А Шикибе действительно не составляло труда в одиночку наполнить водой огромную бадью или принести и затолкать в печь здоровенное полено. Женщины посмеивались и тихонько перешептывались между собой, пока рядом не было Шагул Биби. Свекровь тут же обозвала бы их лентяйками и пустила в ход свою клюку. Ушики бы силище, как у лошади, вот пускай и вкалывает. А мы наконец-то узнаем, как живется Шагул Биби. У той одна забота — командой, да всех без разбору. Шекиба слышала их насмешки, но они ее мало трогали. Привычка к тяжелой работе была у нее в крови. Да и день так пролетал гораздо быстрее, и хотя к вечеру у Шикибы болела спина и ломила плечи, она ни за что не показала бы, как ей трудно. Вот еще, чтобы эти ведьмы злорадствовали». Кроме того, у нее не было ни малейшего желания получить очередную порцию затрещин, а Шикиба быстро усвоила, что в этом доме любая провинность наказывается битьем. Хуже всех была тётя Зармина, жена старшего сына Шагул-Биби. Ее руки напоминали узловатые ветви дерева, а кулаки, похожие на две кувалды, то и дело обрушивались на младших жен. Вечно всем недовольная, вспыльчивая, она, по всей видимости, тренировалась, чтобы занять место свекрови, как только Аллаху будет угодно прибрать старуху. Шагул Биби, без сомнения, видела насквозь свою старшую невестку, но держала ее в узде, время от времени устраивая ей выволочки перед остальными женами. Самой незлобливой из всех оказалась жена младшего из оставшихся в живых сыновей Шагул Биби. Довольно быстро Шикиба заметила, что тетя Шамина орёт и отвешивает тумаки только в присутствии других жен. Когда тетка впервые замахнулась на нее, Шикиба втянула голову в плечи и приготовилась принять удар. И, как оказалось напрасно, Шамина вложила в свой удар силы не больше, чем требовалось, чтобы прихлопнуть муху. «Она не хочет показаться слабой», — подумала Шикиба, — «но характер у нее мягкий». Дни шли за днями, Шикиба держалась особняком, безропотно делала все, что ей поручали, и старалась ни с кем не разговаривать, если только к ней не обращались с каким-нибудь вопросом. Однако она все равно постоянно оказывалась в центре внимания родственников, причем не только бабушки и теток. Дело было в середине осени. Однажды, когда Шикиба, ползая на коленях, усиленно скребла пол на кухне, к ней подошла Шагул Биби и ткнула в плечо своей клюкой. Шикиба вскинула голову. Рядом со старухой стоял, скрестив руки на груди, дядя Фаяс, муж тети Зармины. «Когда закончишь мыть пол, отправляйся в поле и помоги своим дядям. Уверена, тебе пойдет на пользу свежий воздух, и к тому же ты, судя по всему, неплохо умеешь работать в поле». «Но мне еще надо приготовить», — начала Шикиба. «Так приготовь побыстрее и марш на улицу», — отрезала бабушка. «Поможешь собирать урожай. Еда, которой мы тебя тут кормим, сама в дом не прибежит». Дядя Фая фыркнул: Это была его идея, приспособить племянницу к полевым работам. Он заметил, что на участке Исмаила, который Шикиба успела засеять весной, даже несмотря на последние засушливые месяцы, урожай был в два раза больше, чем на земле, обрабатываемой им с братьями. Ему пришло в голову, что Шикиба, похоже, унаследовала от отца его чутье земледельца, так почему бы не воспользоваться ее талантом? В конце концов, у них в семье полно женщин, которые вполне могут справиться с работой по дому, а Шикиба пригодится ему в поле. Мать охотно согласилась с его предложением, сбор урожая гораздо важнее мытья полов. Впереди долгие зимние месяцы, когда придется кормить кучу голодных ртов. Однако Шикиба прекрасно понимала, что новые обязанности не избавят ее от уже имеющихся, просто отныне ее день станет еще длиннее, а работа еще тяжелее. Как она и предполагала, тетя Зармина пришла в бешенство, узнав, что свекровь хочет отобрать у нее помощницу, но спорить с Шагул Биби она не решилась. Старуха, видать, забыла, чего стоит поддерживать порядок в доме и готовить на всю семью, процедилась сквозь зубы тетя Зармина. Ну что же, коль скоро Шикиба теперь будет работать в поле, придется ей вставать пораньше, чтобы успеть приготовить завтрак и помыть посуду. Кроме того, накопилась куча одежды, которая требует починки. Так что придется Шикибе Шала и спать ложиться попозже. Прозвище Шала прочно закрепилось за Шикибой. Для жителей афганской деревни физический недостаток часто становится определением, превращающимся в часть имени. Так в деревне Шикибы имелась Мириам-косиношка, у которой одна нога была короче другой. А также Сабур-однорукий, у которого от рождения была только одна рука. «Если не будешь слушаться маму и папу, у тебя отвалится рука», пугали матери своих детей. Или Башир безглазый, ослепший, когда ему было лет 30. Башир лютой ненавистью ненавидел детей, которые издевались над его нетвердой походкой. Впрочем, для него не было тайной, что их родители тоже давились от смеха всякий раз, когда, идя по улице, он утыкался в стену дома или врезался в забор. Шекиба наскоро домыла пол на кухне и, подвязав покрепче платок, отправилась взглянуть, как идут дела у мужчин, занятых уборкой урожая. Она нашла дядей на заднем дворе. Все четверо отдыхали, привалившись спиной к забору и попивая чай, который им принес один из детей, Хамид, тот самый, которого почти год назад бабушка посылала к Шикибе, передать требование, чтобы Исмаил явился к матери. Девушка повернулась в сторону поля. В дальнем конце пашни она увидела свой дом. По сравнению с большим домом, где жил клан Бардари, он выглядел маленьким и невзрачным. «Так вот, как они видели нас отсюда», — подумала Шикиба. Она заметила инструменты отца — Они лежали по эту сторону изгороди, на участке братьев Исмаила, а еще она увидела, что все вещи выброшены из дома и свалены в кучу посреди двора. Значит, они начали обчищать наш дом. Они всегда мечтали прибрать к рукам нашу землю, теперь же забирают и дом». Внезапно Шекиба поняла, почему после стольких лет глухого молчания шагу Биби вдруг пожелала видеть своего младшего сына. Семья Шекибы обрабатывала самый плодородный участок земли, какой только имелся в распоряжении Бардари. И они захотели большего, чем просто получать с него часть урожая, которую время от времени посылал им Исмаил. Они захотели получить все — И вот родственники дождались своего часа, теперь не осталось никого, кто мог бы встать у них на пути. Шекиба думала, что после смерти близких ей будет безразлично, что произойдет не только с имуществом, но и с ней самой. Однако сейчас, глядя на разоренный дом, она чувствовала, как внутри нее поднимается волна негодования — Никто из родственников не подумал о ней, как о хозяйке дома, когда они, ворвавшись внутрь, вышвырнули на улицу те немногие вещи, которые остались от отца, от мамы, от ее младших братьев и сестры. Интересно, кто из дядей собирается вселиться в дом Исмаила? Шикиба поняла, что где-то в глубине души у нее все еще теплилась надежда, что она сможет жить независимо, как и раньше, в доме, принадлежавшем ее отцу. Но, конечно же, этому не бывать. Шикиба отыскала пустое ведро и отправилась в поле. Она сразу обратила внимание на гряды, засеянные луком. Торчавшие из земли длинные луковые перья пожелтели и засохли. Шикиба с недоумением оглядывала посевы. Судя по всему, сбор урожая следовало начать недели три назад. Почему они не сделали этого? Она наклонилась над грядкой, чтобы получше рассмотреть засохший лук. «Эй, Фаяс, глянь, что делает эта полоумная! Скажи, чтобы не трогала лук, он еще не поспел!» — завопил дядя Ширас, самый тощий и самый ленивый из всех братьев. Сухие листья растений ломались под пальцами Шекибы. Она ухватила пучок перьев у основания и выдернула луковицу из земли. «Так и есть!» Они практически загубили урожай, лук уже начал подгнивать. Как они вообще ухитряются собрать хоть что-то со своей земли? Дядя Фаяс подошел и заглянул в ведро, где на дне лежали три луковицы, которые Шикиба успела вытащить из земли. Она продолжала возиться на грядке и даже не повернула головы в его сторону. Дядя Фаяс буркнул что-то нечленораздельное и ушел обратно к стоявшим возле забора братьям и ей ничего не сказал», — возмутился Ширас. «Прекрати орать», — перебил его старший брат. «Лук поспел. Его давно пора собирать». Ширас насупился и замолчал. Дяди Шикибы взяли ведра и присоединились к ней в поле. Они старались держаться поотдаль от племянницы, но то и дело косились на нее краем глаза. Шикиба проворно двигалась вдоль гряды, Ее ловкие пальцы обхватывали торчавшие из земли перья. Точно рассчитанным движением девушка выдергивала луковицу, прикладывая ровно столько силы, сколько нужно, чтобы вытащить ее на поверхность. Итак, луковица за луковицей, Шикиба работала практически без остановки, лишь изредка поправляла сползающий на глаза платок. Однако, когда она добралась до конца гряды, солнце уже начало опускаться за горизонт. Пора было готовить ужин. Шикиба вернулась на кухню и с тревогой, хотя и без удивления, обнаружила, что ничего не сделано, никто даже не подумал поставить воду кипятиться. Она быстро разожгла печь и водрузила на нее кастрюлю с водой. В этот момент в кухню заглянула тетя Зармина. «А, ты здесь?» – протянула она. «Я как раз собиралась поставить воду для риса, на коль скоро ты вернулась, доверяю приготовлению ужина тебе. Только не забудь сначала хорошенько помыть руки, у тебя чернозем под ногтями». Шикиба дождалась, пока Зармина отойдет на безопасное расстояние и позволила себе тяжелый вздох. Сейчас она жалела, что не умерла на холодном полу в собственном доме, прежде чем дяди нашли ее и притащили в большой дом». «Дядя Шикиба вернулись из мечети. Дети, бегом на улицу!» — щелкнул пальцами дядя Фаяс. «Нам надо поговорить с бабушкой». Шикиба наблюдала, как ее двоюрные братья высыпали из гостиной и побежали во двор. Дядя Ширас на мгновение задержался на пороге и окинул племянницу оценивающим взглядом, затем качнул головой и вошел в дом вслед за братьями. Шекиба сделала вид, что направляется на кухню с охапкой белья, которая только что сняла с веревки во дворе. Пройдя несколько шагов по коридору, она опустилась на пол и стала складывать белье в аккуратную стопку. Отсюда ей было хорошо слышно, о чем говорят в гостиной. «Мы должны уладить наши дела с Азизулой. Ему надоело ждать, пока мы вернем долг. Говорит, и так долго ждал» но он предложил, как еще мы могли бы с ним рассчитаться. «Хм, и как именно?» — послышался голос Шагул-Биби. «Сказал, что ему нужна невеста для старшего сына. Он хочет, чтобы мы отдали ему одну из наших девочек». «Понятно. И сколько лет его сыну?» — деловым тоном спросила Шагул-Биби. 10 Ну, у него еще есть время». «Да, но Азизула говорит, что хотел бы договориться с нами уже сейчас». Шикиба слышала мерное «тек-тек-тек», бабушка размышляла, постукивая клюкой по полу. «Что же, значит, мы должны договориться с ним уже сейчас». «Залим, твоей дочери как раз подходящего возраста», — снова заговорил дядя Фаяс. «Может, выберем одну из них?» «Старшую. Ей, если не ошибаюсь, восемь. Дочери Шираза тоже восемь, а твоей дочери как раз десять. Она отлично подойдет сыну Азизулы». «У Фаяза больше всех дочерей. По-моему, логичнее выбрать одну из его девочек». «Думаю, нет необходимости выбирать из ваших дочерей», — сказала Шагул Биби. Повисла пауза. Сыновья ждали, пока мать пояснит свою мысль. Мы предложим ему шикибу Но я не одна из ваших дочерей. шикиба Шала? Да от одного взгляда на нее Азизула вдвое увеличит наш долг. Если мы предложим ему ее, он сочтет это оскорблением. шикиба закрыла глаза и прижалась затылком к стене. Дочка, твое имя означает дар. Ты дар Аллаха. Залим, я хочу, чтобы ты поговорил с Зизулой. Скажи, что его сын еще молод, впереди у него долгие годы. Без сомнения, Аллах желает даровать мальчику время на то, чтобы найти достойную жену. И скажи, что гораздо разумнее взять в дом того, кто сможет приносить пользу уже сейчас, хорошую работницу. Скажи, его жена будет довольна таким подарком, а счастливая жена рожает больше сыновей» а потом предложи Шекибу. А если он откажется? Он не откажется, только не забудь сказать, что Шекиба сильная и выносливая, как мул. Она умеет выполнять любую домашнюю работу и отлично готовит. А после того, как мы выбили из нее дурь, она научилась помалкивать и вообще знает свое место. Еще скажи, что это благородное дело взять в дом сироту, Аллах благословит его за доброту и щедрость, она будет для него как вторая жена, только достанется ему совершенно бесплатно. Хорошо, но если мы отдадим шикибу кто же будет выполнять работу, которую она делает у нас в доме? Да те же ленивые женщины, которые делали ее прежде, до появления шикибы рявкнула Шагул Биби. Ваши жены совсем от рук отбились, только и делают целыми днями, что валяются на подушках, пьют чай да сплетничают. У меня от их трескотни голова разламывается, так что им тоже будет полезно вспомнить о своих обязанностях. Им тут не королевский дворец, пусть работают». Братья с сомнением покачивали головой и пожимали плечами. Неизвестно, примет ли Азизула их предложение, но попытаться стоит». В любом случае, это лучше, чем припираться, кто из них должен отдать кредитору свою дочку. «Пока не рассказывайте ничего женам», — предупредила напоследок Шагул Биби. «Незачем раньше времени ворошить курятник. Сначала поговорите с Азизулой». Шикиба проворно вскочила на ноги, собрала в охапку белье и улизнула в кухню, прежде чем дяди вышли из гостиной. Сейчас она была искренне рада, что родители умерли и не слышат этого ужасного разговора. Шикиба почувствовала, как ее правый глаз наполняется слезами. В том-то и проблема с подарками, мама Джан, их всегда отдают в чужие руки».